Параграф 3. Полемика Кауцкого с Панны Куком. Панны Кук выступил против Кауцкого, как один из представителей того леворадикального течения, которое числило в своих рядах Розу Люксембург, Карла Радека и других, и которое, отстаивая революционную тактику, объединялось убеждением, что Кауцкий переходит на позицию центра, без принципиально колеблющегося между марксизмом и оппортунизмом. Правильность этого взгляда вполне доказала война, когда течение центра, неправильно называемого марксистским или коутскианство, вполне показало себя во всём своём отвратительном убожестве. В затронувшей вопрос о государстве статья Массовые действия и революция Нойцайт 1912 год, Панны Кук охарактеризовал позицию Каутского как позицию пассивного радикализма, теорию бездеятельного ожидания. «Каутский не хочет видеть процессы революции» – страница 616. Ставив вопрос таким образом, Панны Кук подошел к интересующей нас теме о задачах пролетарской революции по отношению к государству. страница 119. Борьба пролетариата, писал он, есть не просто борьба против буржуазии и за государственную власть, а борьба против государственной власти. Содержание пролетарской революции есть уничтожение орудий силы государства и вытеснение их. Буквально распущение Auflösung орудиями силы пролетариата. Борьба прекращается лишь тогда, когда, как конечный результат ее, наступает полное разрушение государственной организации. Организация большинства доказывает свое превосходство тем, что уничтожает организацию господствующего меньшинства. Страница 548-я. Формулировка, в которую облёк свои мысли Панны Кук, страдает очень большими недостатками, но мысль всё же ясна. И интересно, как опровергал её Каутский. До сих пор, писал он, противоположность между социал-демократами и анархистами состояла в том, что первые хотели завоевать государственную власть, вторые её разрушить. Панны Кук хочет и того, и другого. Страница 724. Если у Панны Кука изложение страдает неотчётливостью и недостатком конкретности, не говоря здесь о других недостатках его статьи, не относящихся к разбираемой теме, то Кауцкий взял именно намеченную Панной Куком принципиальную суть дела и по-коренному принципиальному вопросу Годский целиком покинул позицию марксизма, перешёл вполне к оппортунизму. Различие между социал-демократами и анархистами определено у него совершенно неверно, марксизм искажён и опошлен окончательно. Различие между марксистами и анархистами состоит в том, что первое. Первый Ставя своей целью полное уничтожение государства, признают эту цель осуществимой лишь после уничтожения классов социалистической революции, как результат установления социализма, ведущего к отмиранию государства. Вторые хотят полного уничтожения государства с сегодня на завтра, не понимая условия осуществимости такого уничтожения. Второе. Первые признают необходимым, чтобы пролетариат, завоевав политическую власть, разрушил полностью старую государственную машину, заменив её новой, состоящей из организации вооружённых рабочих по типу коммуны. Вторые, отстаивая разрушение государственной машины, представляют себе совершенно неясно, чем её пролетариат заменит и как он будет пользоваться революционной властью. Анархисты даже отрицают использование государственной власти революционным пролетариатом, его революционную диктатуру. Третьи первые требуют подготовки пролетариата к революции путём использования современного государства. Анархисты это отрицают. страница 113. Против Каутского. Марксизм представлен именно паннекуком в данном споре. Ибо как раз Маркс учил тому, что пролетариат не может просто завоевать государственную власть в смысле перехода в новые руки старого государственного аппарата, а должен разбить, сломать этот аппарат, заменить его новым. Каутский уходит от марксизма к оппортунистам, ибо у него совершенно исчезает именно это разрушение государственной машины, совершенно неприемлемое для оппортунистов, и остается лазейка для них в смысле истолкования завоевания как простого приобретения большинства. Чтобы прикрыть свое извращение марксизма, Каутский поступает как начетчик, Он двигает цитату из самого Маркса. В 1850 году Маркс писал о необходимости решительной централизации силы в руках государственной власти. Смотри Маркс и Энгельс, Обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов. Маркс и Энгельс, сочинения, второе издание, том 7, страница 266. И Каутский спрашивает с торжеством, не хочет ли Паннекук разрушить централизм. Это уже просто фокус, похожий на бернштейновское отождествление марксизма и прудонизма во взглядах на федерацию вместо централизма. Цитата взята Каутским ни к селу, ни к городу. Централизм возможен и со старой, и с новой государственной машиной. Если рабочие добровольно объединят свои вооруженные силы, это будет централизм. Но он будет покоиться на полном разрушении государственного централистического аппарата, постоянной армии, полиции и бюрократии. Каутский поступает совершенно мошеннически, обходя прекрасно известные рассуждения Маркса и Энгельса о коммуне и вытаскивая цитату, не относящуюся к вопросу. Страница 114. «Может быть, Панны Кук хочет уничтожить государственные функции чиновников», продолжает Каутский. «Но мы не обходимся без чиновников и в партийной, и в профессиональной организации, не говоря уже о государственном управлении. Наша программа требует не уничтожения государственных чиновников, а выбора чиновников народом». Речь идет у нас теперь не о том, какой вид примет аппарат управления в будущем государстве, а о том, уничтожает ли, буквально распускает, Auflust, наша политическая борьба к государственной власти, прежде чем мы ее завоевали, курсив Каутского. Какое министерство с его чиновниками могло бы быть уничтожено? перечисляются Министерство просвещения, юстиции и финансов, военное. Нет ни одной из теперешних министерств не будет устранено нашей политической борьбой против правительства. Я повторяю, чтобы избежать недоразумений. Речь идёт не о том, какую форму придаст государство будущего победоносная социал-демократия, а о том, как изменяет теперешнее государство наша оппозиция. Страница 725. Это явная передержка. Панны Кук ставил вопрос именно о революции. Это и в заглавии его статьи, и в цитированных местах сказано ясно. Перескакивая на вопрос об оппозиции, Каутский как раз и подменяет революционную точку зрения оппортунистической. У него выходит так. Теперь оппозиция... А после завоевания власти поговорим особо. Революция исчезает. Это как раз то, что и требовалось оппортунистам. Речь идёт не об оппозиции и не о политической борьбе вообще, а именно о революции. Революция состоит в том, что пролетариат разрушает аппарат управления и весь государственный аппарат, заменяя его новым, состоящим из вооружённых рабочих. Каутский обнаруживает своё верное почтение к министерствам, но почему они не могут быть заменены, скажем, комиссиями специалистов, приполновластных и всевластных советах рабочих и солдатских депутатов? Суть дела совсем не в том, останутся ли министерства, будут ли комиссии специалистов или иные, какие учреждения, это совершенно не важно. Суть дела в том, сохраняется ли старая государственная машина, связанная тысячами нитей с буржуазией, насквозь пропитанная рутиной и косностью, или она разрушается и заменяется новой. Революция должна состоять не в том, чтобы новый класс уничтожил, командовал, управлял при помощи старой государственной машины, а в том, чтобы он разбил эту машину и командовал, управлял при помощи новой машины. Эту основную мысль марксизма Каутский смазывает, или он совсем не понял ее? Страница 115-я. Его вопрос насчёт чиновников показывает наглядно, что он не понял уроков коммуны и учения Маркса. Мы не обходимся без чиновников и в партийной, и в профессиональной организации. Мы не обходимся без чиновников при капитализме, при господстве буржуазии. Пролетариат угнетён, трудящиеся массами порабощены капитализмом. При капитализме демократизм сужен. сжат, урезан, изуродован всей обстановкой наемного рабства, нужды и нищеты масс. Поэтому и только поэтому в наших политических и профессиональных организациях должностные лица развращаются или имеют тенденцию быть развращаемыми, говоря точнее, обстановкой капитализма, и проявляют тенденцию к превращению в бюрократов, то есть в оторванных от масс, в стоящих над массами привилегированных лиц в этом суть бюрократизма и пока не экспроприированы капиталисты, пока не свергнута буржуазия, до тех пор неизбежна известная бюрократизация даже пролетарских должностных лиц. У Кауцского выходит так: А раз останутся выборные должностные лица, значит останутся и чиновники при социализме, останется бюрократия. Именно это-то и неверно. Именно на примере коммуны Маркс показал, что при социализме должностные лица перестают быть бюрократами, быть чиновниками, перестают по мере введения, кроме выборности, ещё сменяемости в любое время. да еще сведение платы к среднему рабочему уровню, да еще замены парламентарных учреждений работающими, то есть издающими законы и проводящими их в жизнь. Смотри Маркс. Гражданская война во Франции. Маркс и Энгельс. Сочинение второе издание. Том 17. Страница 342-я. В сущности вся аргументация Каутского против Панн Кука и особенно великолепный довод Каутского, что мы и в профессиональных и в партийных организациях не обходимся без чиновников, показывает повторение Каутским старых доводов Бернштейна против марксизма вообще. В своей ренегатской книге Предпосылки социализма Бернштейн воюет против идей примитивной демократии. против того, что он называет доктринерским демократизмом, императивные мандаты, не получающие вознаграждения должностные лица, бессильное центральное представительство и так далее. Страница 116. В доказательство несостоятельности этого примитивного демократизма Бернштейн ссылается на опыт английских тридъюнионов, в истолкование его супругами Вебб имеется в виду книга Веббов Теория и практика английского тредюнионизма. Вебб Беатриса 1858-1943 годы, известная английская общественная деятельница. Веб Сидней 1859-1947 годы, известный английский общественный деятель, реформалист. Совместно с женой Беатрис Веб написал ряд работ по истории и теории английского рабочего движения. Главная из них в России издана под заголовком Теория и практика английского ट्रेड-юнионизма. Ленин перевёл на русский язык первый том этой работы и отредактировал перевод второго тома. Идеолог мелкой буржуазии и рабочей аристократии Сидней Веб в своих трудах продвигал идею мирного решения рабочего вопроса в рамках капиталистического общества. Был одним из основателей реформистского фабианского общества. В годы мировой империалистической войны стоял на позициях социал-шовинизма. входил в первое 1924 года и второе 1929-1931 годов либеральные правительства симпатией относился к Советскому Союзу за 70 десятых лет своего развития три дюнионы развивавшиеся будто бы в полной свободе страница 137-я немецкого издания, убедились именно в непригодности примитивного демократизма и заменили его обычным – парламентаризм, соединенный с бюрократизмом. На деле тридюнионы развивались не в полной свободе, а в полном капиталистическом рабстве – при котором, разумеется, не обойтись без ряда уступок царящему злу, насилию и правде, исключению бедноты из дела высшего управления. При социализме многое из примитивной демократии неизбежно оживёт, ибо впервые в истории цивилизованных обществ масса населения поднимется до самостоятельного участия не только в голосованиях и выборах, но и в повседневном управлении. при социализме все будут управлять по очереди и быстро привыкнут к тому, чтобы никто не управлял. Маркс с его гениальным критически-аналитическим умом увидел в практических мерах коммуны тот перелом, которого боятся и не хотят признавать оппортунисты из трусости, из-за нежелания бесповоротно порвать с буржуазией. и которого не хотят видеть анархисты либо из торопливости, либо из непонимания условий массовых социальных превращений вообще. Не надо и думать о разрушении старой государственной машины. Где же нам обойтись без министерств и без чиновников, рассуждает оппортунист, насквозь пропитанный филистерством и в сущности не только не верящий в революцию, в творчество революции. но смертельно боящийся её, как бояться её наши меньшевики и эсеры. Страница 117. Надо думать только о разрушении старой государственной машины. Нечего вникать в конкретные уроки прежних пролетарских революций и анализировать, чем и как заменять разрушаемое, рассуждает анархист. лучший из анархистов, конечно, а не такой, который вслед за господами Кропоткиными и компанией плетётся за буржуазией. И у анархиста выходит поэтому тактика отчаяния, а не беспощадно смелый и в то же время считающийся со практическими условиями движения масс, революционные работы над конкретными задачами. Маркс учит нас избегать обеих ошибок. учит беззаветной смелости в разрушении всей старой государственной машины и в то же время учит ставить вопрос конкретно. Коммуна смогла в несколько недель начать строить новую пролетарскую государственную машину вот так-то, проводя указанные меры к большему демократизму и к искоренению бюрократизма. Будем учиться у коммунаров революционной смелости, будем видеть в их практических мерах на мечание практически насущных и немедленно возможных мер. И тогда, идя таким путём, мы придём к полному разрушению бюрократизма. Возможность такого разрушения обеспечена тем, что социализм сократит рабочий день, поднимет массы к новой жизни, поставит большинство населения в условия, позволяющие всем без изъятия выполнять государственные функции, а это приводит к полному отмиранию всякого государства вообще. Задача масс в стачке, продолжает Каутский, никогда не может состоять в том, чтобы разрушить государственную власть, а только в том, чтобы привести правительство к уступчивости в каком-либо определённом вопросе. или заменить правительство враждебное пролетариату правительством идущим ему навстречу. und Gegenkommende. Но никогда и ни при каких условиях это, то есть победа пролетариата над враждебным правительством, не может привести к разрушению государственной власти, а только к известной передвижке, Verschiebung, отношений сил. Внутри государственной власти. И целью нашей политической борьбы остается при этом, как и до сих пор, завоевание государственной власти посредством приобретения большинства в парламенте и превращение парламента в господина над правительством. Страницы 726, 727, 732. Страницы 726, 727, 732. страница 118 Это уже чистейший и пошлейший оппортунизм. Отречение от революции на деле при признании её на словах. Мысль Кауत्ского не идёт дальше правительства, идущего навстречу пролетариату, шаг назад к филистирству по сравнению с 1847 годом, когда коммунистический манифест провозгласил организацию пролетариата в господствующий класс. Смотри, Маркс и Энгельс, сочинение второе издание, том 4, страница 446. Кауцскому придётся осуществлять излюбленное им единство с Шейдеманами, Плехановыми, Вандервельдами. которые все согласны бороться за правительство идущее навстречу пролетариату. А мы пойдём на раскол с этими изменниками социализму и будем бороться за разрушение всей старой государственной машины, так чтобы сам вооружённый пролетариат был правительством. Это не великие разницы. Каутскому придётся быть в приятной компании Легинов и Давидов, Плехановых, Потресовых, Церетели, Черновых. которые вполне согласны бороться за передвижку отношений силы внутри государственной власти, за приобретение большинства в парламенте и за всевластие парламента над правительством. Благороднейшая цель, в которой все приемлемо для оппортунистов, все остается в рамках буржуазной парламентарной республики. А мы пойдем на раскол с оппортунистами, и весь сознательный пролетариат будет с нами в борьбе не за передвижку отношений силы, а за свержение буржуазии, за разрушение буржуазного парламентаризма, за демократическую республику типа коммуны или республику советов рабочих и солдатских депутатов, за революционную диктатуру пролетариата. В крае Каутского в международном социализме стоят такие течения, как социалистический ежемесячник в Германии, Леген Давид Колп и многие другие, включая скандинавов Стаулинга и Брантинга. Жоресисты и Вандервельд во Франции и Бельгии, Турати, Тревис и другие представители правого крыла итальянской партии. Фабианцы и независимцы независимая рабочая партия на деле всегда бывшая в зависимости от либералов в Англии и тому подобное. Кольп Вильгельм 1870-1918 годы. Немецкий социал-демократ, крайний оппортунист и ревизионист, редактор Volksfreund Друг народа. В годы мировой империалистической войны социал-шевинист Социалистический ежемесячник, Sozialistische Monatshefte, журнал, главный орган немецких оппортунистов и один из органов международного ревизионизма. Выходил в Берлине с 1897 по 1933 год. Во время Первой мировой войны, 1914-1918 годы, занимал социал-шовинистическую позицию. Жоресисты сторонники видного деятеля французского и международного социалистического движения Жореса. Жорес боролся за демократию, народные свободы, за мир против империалистического гнёта и захватнических войн. Однако Жорес и его сторонники выступили с ревизией основных положений марксизма. Жоресисты считали, что социализм победит не путём классовой борьбы пролетариата с буржуазией, А в результате расцвета демократической идеи они проповедовали классовый мир между угнетателями и угнетёнными, разделяли продонизкие иллюзии по поводу кооперации, считая, что развитие её в условиях капитализма якобы будет способствовать постепенному переходу к социализму. В 1902 году жюресисты образовали французскую социалистическую партию, стоявшую на реформистских позициях. В 1905 году эта партия объединилась с гидистской социалистической партией Франции в одну партию французскую социалистическую партию. Ленин резко критиковал реформистские взгляды Жореса и жюресистов. Борьба Жореса за мир против надвигающейся угрозы войны вызвала ненависть к нему империалистической буржуазии. Накануне Первой мировой войны Жорес был убит ставленниками реакции. Во время Первой мировой войны жоресисты, преобладавшие в руководстве французской социалистической партии, открыто выступили в поддержку империалистической войны и заняли позиции социал-шовинизма. Итальянская социалистическая партия была основана в 1892 году и называлась в начале партия итальянских трудящихся. В 1893 году на съезде в Реджо-Эмилии она приняла название социалистическая партия итальянских трудящихся. В 1895 году стала называться итальянская социалистическая партия. С самого момента основания партии Внутри нее шла острая идейная борьба двух направлений, оппортунистического и революционного, расходившихся по вопросам политики и тактики партии. В 1912 году на съезде в Реджо и Мили, под давлением левых, наиболее откровенные реформисты, сторонники войны и сотрудничества с правительством и буржуазией, Бономи, Бессалати и другие, были исключены из партии. С начала Первой мировой войны и до вступления Италии в войну итальянская социалистическая партия высказывалась против войны и выдвинула лозунг против войны за нейтралитет. В декабре 1914 года из партии была исключена группа ренегатов Муссолини и другие, защищавшая империалистическую политику буржуазии и выступавшая за войну. В связи с вступлением Италии в войну на стороне Антанты в мае 1915 года в итальянской социалистической партии резко выявились три направления. Первое правое, помогавшее буржуазии вести войну. Второе центристское, объединявшее большинство членов партии и выступавшее под лозунгом не участвовать в войне и не саботировать, и третье левое. занимавшая более решительную позицию против войны, но не сумевшая организовать последовательную борьбу против неё. Левые не понимали необходимости превращения империалистической войны в войну гражданскую, решительного разрыва с реформистами, сотрудничавшими с буржуазией. Итальянские социалисты провели совместную с швейцарскими социалистами конференцию в Лугано в 1914 году. приняли активное участие в международных социалистических конференциях в Цимервальде 1915 и в Кентале 1916 год. В конце 1916 года итальянская социалистическая партия вступила на путь социал-пацифизма. Независимая рабочая партия Англии Реформистская организация, основанная руководителями новых тредюнионов в 1893 году в условиях оживления стачечной борьбы и усиления движения за независимость рабочего класса Англии от буржуазных партий. В НРП вошли члены новых тредюнионов и ряда старых профсоюзов, представители интеллигенции и мелкой буржуазии, находившиеся под влиянием фабианцев. Во главе партии стоял Кейр Гарди и Макдональд. НРП с момента своего возникновения заняла буржуазно-реформистские позиции, уделяя основное внимание парламентской форме борьбы и парламентским сделкам с либеральной партией. Характеризуя независимую рабочую партию, Ленин писал, что на деле это всегда зависевшая от буржуазии оппортунистическая партия. Сочинение 4-е издание, том 29-й, страница 456-я. В начале Первой мировой войны НРП выступила с манифестом против войны, однако вскоре встала на позиции социал-шовинизма. Страница 119-я. Все эти господа... играя громадную, очень часто преобладающую роль в парламентарной работе и в публицистике партии, прямо отрицают диктатуру пролетариата, проводят неприкрытый оппортунизм. Для этих господ диктатура пролетариата противоречит демократии. Они, в сущности, ничем серьезно не отличаются от мелкобуржуазных демократов. Страница 119-я. Принимая во внимание это обстоятельство, мы вправе сделать вывод, что Второй интернационал в подавляющем большинстве его официальных представителей вполне скатился к оппортунизму. Опыт коммуны был не только забыт, но и извращён. Рабочим массам не только не внушалось, что близится время, когда они должны будут выступить и разбить старую государственную машину, заменив её новой. и превращает таким образом своё политическое господство в базу социалистического переустройства общества массам внушалось обратное и завоевание власти представлялось так, что оставались тысячи лазеек опортунизму извращение и замалчивание вопроса об отношении пролетарской революции к государству не могло не сыграть громадной роли тогда когда государство с усиленным вследствие империалистского соревнования военным аппаратом, превратились в военные чудовища, истребляющие миллионы людей, ради того, чтобы решить спор Англии или Германии, тому или другому финансовому капиталу господствовать над миром. В рукописи далее следует. Глава 7-я. Опыт русских революций 1905 и 1917 годов. Тема, указанная в названии этой главы, так необъятна и велика, что об ней можно и должно писать томы. В настоящей брошюре придётся ограничиться, разумеется, только самыми главными уроками опыта, касающимися непосредственно задач пролетариата в революции. по отношению к государственной власти. На этом рукопись обрывается.